Глава двадцатая. Хайдуты. Юджин усмехнулся. «Ха, да что тут узнавать? По нашу душу это!» «И чего от них ждать?» Поинтересовался Кощей. «Драки? Чего же ещё?» ты кто вообще такие?» «Да черт его знает. Может, наемники, может, пираты, а может...» «Ха, я смотрю, вы времени зря не теряете. Быстро друзей заводите. И много за вами народ гоняется?» «Хватает!» Ха, ладно. Значит, свои вопросы мы решили? Этот вопрос уже адресовался Рика, и тот кивнул. Конечно, тогда можем расходиться. На, только с этими сейчас разберемся. Тем временем шестерка бойцов подошла к ним, замерла. Бородатый верзил, ошедший первым, и, скорее всего, являющийся предводителем этой шайки, осмотрел сидящих за столом. Причем сделал это так, будто глядит на манекенов, а не на живых людей. Четверка приспокойно наблюдала за его действиями. Ты, бродач ткнул пальцем в Юджина. Твой корабль в ангар стоит. Очевидно. Твой корабль лун. Лунь? Не, не мой. Лидер нахмурился. Не надо мне врать. Это не мой корабль. Это твой корабль. В этот раз Бородач обратился к Хороняке. Нет, а ты вообще кто такой? Бородач проигнорировал вопрос и уставился на Кощея. Лун, твой корабль. Кощей преспокойно глядел на бородача и с ответом не спешил. Отвечай, Дамос! А ты вообще кто такой, чтобы я тебе отвечал? Поинтересовался Кащей. Бородач нахмурился и медленно демонстративно вытащил пистолет из кабуре, поднял его и нацелил в голову Кащея. Тот также демонстративно вытащил руку из-под стола и поднял ее. В руке была плазменная граната, на которой Кощей уже нажал кнопку активации, но держал ее пальцем, не давая гранате активироваться. Бородач, увидев гранату, резко поменялся в лице. Прошу еще раз, кто ты такой и что тебе надо? Я Хайдут. Еще Лудейс корабл, лон. Ты с этот корабл? Нет. Бородач замялся, не зная, что предпринять дальше. Это все, что ты хотел узнать? Хайдут кивнул. Тогда тебе лучше свалить отсюда и дружков своих прихвати. Ты зря так делать, заметил Бородач, взглядом указав на гранату. Хайдуты нелзапугат. <свят> — Почему? Вы в Красной книге? <свят> — Это плохой поступок. Извиняться будешь. <свят> ты приперся, отвлёк меня от еды, начал тыкать в лицо пистолетом и задавать тупые вопросы. А извиняться буду я? <свят> Бородач решил предпринять ещё одну попытку. <свят> — Мы искать людей с лун. <свят> ты знаешь их? <свят> я сказал, ты мешаешь. — Где искать людей с лун? «Разговор не задался», — вздохнул Кощей и бросил гранату бородачу. Хайдуты тут же бросились в рассыпную. «Твою мать, придурок!» Истошно заорал Юджин, и старатели тоже бросились прочь кто куда. Только Кощей остался на месте. Он поднялся со своего стула, выхватил из кубуры пистолет и, наведя его на замешкавшегося и совершенно растерявшегося бородача, потянул спуск. Грохнул выстрел. Пуля ударила Хайдуту точно в лоб. И тот, так и не сдвинувшийся с места, продолжил стоять с озадаченным видом, будто не зная и не понимая, что вообще случилось. Прежде чем он упал, Кощей навел свой пистолет на следующего пирата, потянул спуск. «Смена цели! Выстрел! Смена! Выстрел!» В течение нескольких секунд он расстрелял всех, а затем преспокойно подошел к трупу бородача, рядом с которым лежала брошенная им Кощей граната, подобрал ее и сунул в карман. Все это время за ним наблюдали старатели, попытавшиеся выскочить из зоны взрыва гранаты, занявшие укрытие. Когда до них дошло, что произошло, Юджин поднялся в полный рост. «Мог бы предупредить!» «Как?» «Времени на это не было. И стоило мне начать что-то объяснять вам, как эти!» Он кивнул на свежие трупы. «Тут же поняли бы, что к чему. Кстати, что им от вас надо было?» «Месть!» — ответил Рика. Мы прикончили одного из них, забрали его корабль. Остальные, видимо, обиделись. Хм, понятно. Что ж, теперь они должны успокоиться. Это вряд ли. Скорее, наоборот. Живут в клонах, сообразя, что случилось, и следят с катушек. Тоже верно. Тогда надо отсюда сваливать, а то у меня патроны заканчиваются. Что-то мне подсказывает, что нас больше на эту станцию не пустят, хмыкнул Хороняк. Да и черт с ней! Одной больше, одной меньше. Главное, живы остались. Расплатившись с хозяином забегаловки, четверка направилась к ангарам. Там, попрощавшись с Кощеем, они разбрелись по кораблям. Старатели направились к луне, Кощей пошел к своему. Спустя несколько минут лунь начала подниматься и разворачивалась, чтобы вылететь со станции. Естественно, их ждали. Глупо было надеяться, что Хайдут и все как один высадились на станцию и пошли искать своих обидчиков. Конечно же, та группа на станции, которая нагло расстрелял кощей, была не единственной. Вторая была снаружи станции, на случай, если у десанта ничего не получится и цель попытается сбежать. Собственно, так и получилось. «Раз, два, три, четыре, пять...» Пересчитал Борода число сигнатур на радаре, а и тот же сделал вывод. «Ну, нам, кобздец. Попробуем сбежать». «А это тебе не ракот. Слишком медленный и неповоротливый корабль. Да и вообще, у этих уродов скорлупки куда быстрее, мы от них не оторвёмся». «Тогда что, назад на станцию?» «Нет. Если вернемся, они нас начнут выкуривать. И выкурят. Это точно не вариант». «Ну и что вы предлагаете?» «А что тут предлагать? Будем драться. Рика, у нас хреново куча дронов». «Выпускай. Они полуживые, всех перебьют». «Ты хрен с ними! Пусть лучше выбьют дронов, чем нас». «Мы все равно не сможем смотаться, они быстро дронов пощёлкают». «Это мы еще посмотрим». «Ой, чёрт подери, и на кой хрен мне все это надо было? Сидел бы на своем корабле в своей каюте, пил бы и горе не знал. Зачем я с вами полетел?» «Ты соскучился по приключениям». «Это не приключение, это самоубийство!» «Я совсем забыл, как вы двое умеете наживать себе врагов!» «Ваша ж мать! Почему вы не можете, как я, спокойно заниматься своими делами?» «Я тебе напомню, когда мы с тобой спокойно занимались делами, нас чуть не прикончили пираты, и если бы борода тогда не подоспел...» «Ах, когда это было?» «Ну тогда вот тебе пример поближе. Если бы мы вовремя не подоспели, ты бы уже подох от той гадости, которой тебя поили. И вообще, хватит ныть! Не в такие переделки попадали. Сейчас мы еще посмотрим, кто на кого будет охотиться». «Ну да, десяток дронов помогут разнести эскадрилью боевых кораблей «Ха, какой-то ты совсем скучный нытик стал. Смотри, учись!» Похоже, пираты были твердо уверены в том, что их товарищи, высадившиеся на станцию, справятся со старателем без всяких проблем. Иначе объяснить то, что они проворонили взлет Луни и, более того, тормозили дальше, дав Юджину возможность запустить и вывести из ангара в корабля все дроны, было нельзя. Когда хайдуты все же сообразили, что происходит, двинулись на сближение, Юджин выставил дронов в боевой порядок и направил на один из кораблей противника. Конечно же, чуда не произошло. Как только пираты разобрались с ситуацией, они открыли шквальный огонь по дронам, идущим им навстречу. Вот только пока они полили по первым рядам, ворчун, тащившийся позади, выцелил один из пиратских кораблей и ударил по нему из всех орудий. Пиратский кораблек не удалось уничтожить, однако остальные дроны, также начавшие стрелять, снесли на корабле щит, и все снаряды ворчуна угодили в носовую часть, проломив броню. Начали творить ад уже во внутренних отсеках. Практически сразу факелы из движков пиратского корыта погасли. Он дернулся было в сторону, но больше ничего сделать не успел. Теперь звездолет был просто куском металла, по инерции летевшим дальше. Неизвестно, убил ли ворчун пилота или просто изувечил корабль, однако в бой он больше не вернулся. Но пока пираты пытались выбить дрона, Юджин начал разгонять лунь. Рика тоже не сидел без дела и, выгодав момент, выдал залп из рельсотронов. Щиты броня пиратского корабля, который он взял на прицел, достойно справилась с атакой, а вот прилетевшие следом за тяжелыми болванками два сгустка плазмы отразить не смогли. Кораблик пирата на миг превратился в новую звезду. Вспыхнул так, что глаза заболели. Но когда вспышка взрыва прошла, на месте звездолета не осталось ровным счетом ничего, даже обломков. Корабль исчез во взрыве целиком и полностью. Можно было с уверенностью сказать, что «Лунь» выступила удачно. Во всяком случае, первый удар, который нанесли старатели, оказался неимоверно эффективным, ведь они смогли практически уполовинить количество противников. Впрочем, даже три вражеских корабля были серьезной угрозой для «Луни». Более того, если все три сядут на хвост и начнут лупить из всех орудий, то «Лунь» долго не продержится. Что еще хуже, к моменту, когда охраняка Юджина Рика радостно вопили, взорвав второй вражеский корабль, пираты успели разобраться с большей частью их дронов. Целыми оставались всего парочка средних и сильно поврежденный ворчун. Рассчитывать, что с их помощью удастся прикончить еще хотя бы один вражеский корабль, не стоило. Более того, битва начала смещаться в сторону. Лонь пустилась на утёк, пираты бросились следом, ну а дроны безнадежно отстали. Всего несколько минут, и быстрые корабли «Хайдутов» уже настигли лунь, сели на хвост и принялись спалить. «Юджин, они нам щит просаживают!» «Так больнее по ним!» Бросил тот, не отвлекаясь от управления кораблем. «Пытаюсь, но единственное, чем мы можем их достать, — это плазменное орудие. А с ними, сам понимаешь, подловить настолько маневренные корабли практически невозможно». И действительно, Рика сделал пару залпов. Однако преследователи легко вернулись от сгустков плазмы, неспешно летевших им навстречу. «Гипердвигатель уже начал разгон, еще немного и... И что, борода? Они ведь прыгнут следом за нами! Да как они узнают, куда мы...» И вообще карту открывал? Видел расположение звезд. Мы в системе, откуда прыгнуть можно всего на три звезды, остальные слишком далеко». А учитывая наше направление, вариант всего один. Готов поспорить, эти уроды уже засекли работу нашего гипердвижка. И свои тоже на разгон поставили. Им еще прыжок просчитывать надо. Нам тоже. И они это сделают куда быстрее. Наверняка у них есть шаблоны. Да откуда? Это пираты, и они в своей области хулиганят. У них точно есть предварительный расчёты прыжка. И осталось только учесть текущее положение и... Черт, да они смогут прыгнуть даже раньше нас!» Йоджан ничего не ответил, лишь дернул корабль в сторону, увернувшись сразу от нескольких залпов преследователей. «Борода, ты вообще меня слышишь?» В этот момент лунь тряхнула. «Прямое попадание, разгерметизация нижней палубы, сектор 2 и 3. Все, мы без щитов. А, просто великолепно!» Лунь снова тряхнула. Повреждена система жизнеобеспечения и... Да хватит бубнить, я и сам все вижу! Ну так надо что-то делать, пара минут, и нас разнесут к черту. Да думаю, я думаю!» Если признаться честно, хоть он и пытался придумать вариант, как избавиться от преследователей, ничего у него не выходило. Единственный шанс заключался в том, чтобы развернуться и встретить противника в лоб, да только для этого нужен полный щит. Впрочем, даже если бы он и был, справиться сразу с тремя кораблями нереально. Юджин прекрасно отдавал себе отчет в том, что случится, даже несмотря на его опыт и умения, даже если добавить к этому удачу, которая их не особо баловала, максимум, что может получиться, выбить один из кораблей преследователей. Напуская ну, еще один серьезно повредить, но к этому моменту им и мы самим достанется. Вряд ли пираты дадут себя расстреливать, при этом не отвечая. Рика, судорожно наблюдавший за показанием сканера, вдруг нахмурился. И без того их положение было плачевное. А уж теперь... Еще одна сигнатура. Стремительно догоняет». «Только этого не хватало. Габариты, тип, известны?» «Тип нет. Габариты сопоставимы с кораблями Хайдутов». Наверняка еще один их дружок. Нам конец». «Можно подумать, что если бы еще этот не объявился, мы бы точно тогда смогли отбиться. Хрен с ними!» «Ну что, народ, готовы показать этим уродам, кто тут папочка?» «Ты чего задумал?» <сейчас>, сейчас узнаешь!» Усмехнулся Юджин и тут же повернул джойстик резко в сторону. Улепетывающая от преследователей Лунь резко развернулась, став носом к преследователям, и тут же врубила все свои движки на максимум, резко ускоряясь. Противники такого маневра явно не ожидали. Первый противник, оказавшийся слишком близко, резко отвернул. Его корабль ушел в сторону, так и не сделав ни одного выстрела. И в этот момент Рика увидел, как появившийся четвертый противник вдруг обстрелял одного из хайдутов. Маленький кораблик, чуть больше истребителя, оказался вооружен чем-то настолько мощным, что с легкостью снял щит с корабля хайдутов. Начал дырявить броню и спустя пару мгновений сделал это. Корабль пиратов взорвался. «Ох ты ж, мать твою! Это что, мы его так?» «Нет, слишком далеко». «А как тогда? А кто?» В этот момент замигал сигнал входящего вызова на терминале связи. Рика сразу же ответил, и на экране появился Кощей. Сейчас он был в боевом скафе, шлем с открытым забралом. «С вас причитается?» а «Без вопросов, дружище, такое мы не забываем». «Это хорошо. Тогда заканчиваем с этими уродами». Оставшиеся вдвоем противники уже поняли, что к пришла подмога. Собственно, они и так потеряли кучу кораблей. А уж теперь, оказавшись пусть и не в меньшинстве, сообразили, что ловить им нечего. И лучшим решением будет удрать, что они и попытались сделать. Юджин тут же сел на хвост одному из кораблей. Река «Рикополись всего, что есть!» Пират пытался выжить изо всех сил. Он вовремя дернулся, пропустив мимо обе болванки, выпущенные из носовых рельсотронов луни. Затем Рика попытался его достать плазмой, принявшись долбить как заведенный. Однако и тут враг не сплоховал, уворачивался от сгустков, как мог, хотя все же щит потерял. Однако добил его не плазма, а десяток ракет, которые Рика выпустил между залпами из плазменных орудий. Увлеченный маневрами пилот слишком поздно заметил эти самые ракеты, попытался вернуться от них, но времени ему не хватило. Все ракеты достигли цели, и когда взорвалась последняя, от корабля Хайдута ничего не осталось. Кащи тем временем разобрался со своим противником. Бой был закончен. И вопреки ожиданиям победили те, кто, казалось, победить никак не мог.